Джеймс был огорчён. Он думал, что все корабли идут в Индию. Так сказал ему 2 года назад его отец, безграмотный батрак. Джеймс, впервые попавший в город, был поражён множеством кораблей, стоявших в гавани. Куда плывут все эти корабли? спросил он. В Индию, сынок, не задумываясь ответил отец. И с тех пор Мечта о путешествии в Индию на одном из таких кораблей не покидала мальчика. Тёплый и тихий вечер спустился над морем. Генри убеждал Джона принять мальчика на службу. Угрюмый Джон молчал, и только огонёк его трубки разгорался всё ярче и ярче. Юнга нам необходим, повторил Генри. Этот мальчик просто находка. Старый Джексон, Болин, где ему лазить по мачтам? А Дэвис занят у руля. И подумай, Джон, как дёшево нам будет стоить этот мальчик. Ладно, попробуем, наконец сказал старший брат. Через минуту, положив мальчику на плечо свою тяжёлую ладонь, он сказал: "Ну, Джеймс, принимайся за работу. И видишь вот тот парус? Он называется мунсель. За ним уже нет ничего, только небо. Взлезь на мачту и отвежи его. Джеймс глянул вверх, и сердце его сжалось от страха. Мунсель самый высокий парус на корабле. Снизу он кажется не больше носового платка. Вот-вот сбитые им с неба звёзды посыплются на палубу и засорят глаза. Оба брата внимательно следили за мальчиком, который безмолвно смотрел вверх. Не полезет, где ему? думал Джон. Неужели не полезет? думал Генри, боясь, как бы этот мальчик, полюбивший своему с первого взгляда, не оказался хластуном и трусом. Но Джеймс Кук опустил голову и сказал: "Слушаюсь, сэр". И полез вверх по верёвочным вантам. корабка из павантом Джеймс ни разу не глянул вниз на палубу. Но когда он добрался до мунселиреи и сел на неё верхом, он почувствовал, что у него кружится голова, и пальцы рук скользят по обмазанному жиром дереву. Мальчик выпрямился и глянул по сторонам. Он ещё будет в Индии, хотя бы для этого пришлось долезть до самого неба. Темнота скрывало от него море. Рея, на которой сидел Джеймс, как бы летела по воздуху. Из темноты вынырнула морская птица и принялась кружить вокруг Джеймса. Когда Геркулес слегка менял курс, мачта так наклонялась, что Джеймс повисал в воздухе. Наконец канат был отвязан, и сам выскользнул из рук, завертев в колёсико блока. Джеймс нащупал ногой верёвочную ступеньку вант и полез вниз. "Я говорил тебе, что он годится в моряки", сказал брату Генри Окер. "Да, из него выйдет толк", согласился Джон, выпуская дым из-под усов. "Запиши ему жалование: 6 шиллингов в месяц". Так Джеймс Кук, великий мореплаватель, первый раз вышел в море.